Письмо 280 Александре Львовне Толстой, 1910 год, мая 18 -го, Качеты. Пишу еще на всякий случай два слова 18-го вечером. «Я последние два дня был нездоров. Чрезвычайная слабость, но нынче не только лучше, но совсем хорошо. По просьбе Черткова нынче занялся поправкой пьесы и думаю отдать». Для телятинской публики и очень важной публики годится. Примечание первое. Здесь Тапсель. И снимал нас для кинематографа. А мне все это, все эти выдумки, роскошь, противны все больше и больше. Примечание второе. Нынче нет от тебя письма, и мне не достает чего-то. Прощай, голубушка. Как ты устроишься с поездкой, когда приедешь? Вари мой сердечный привет. Лев Толстой. Примечание. Первое. Комедия «От ней все качества. Долг платежом Красин», написанная Толстым в 1910 году для любительского спектакля «Крестьянской молодежи в Телятинках», организованного Чертковым «Смотри, том одиннадцатый настоящего издания. Второе. Фотограф-англичанин Томас Тапсель, неоднократно снимавший Толстого по поручению Черткова. Конец примечания.